Глава 49. шарлота Отец Демиана произвёл на меня неприятнейшее впечатление. Знала я таких людей. Они всегда имели перед собой цель, не особо гнушались средствами для её достижения, а затем легко жертвовали в храмы ради искупления грехов. И руки у них точно были не в белых перчатках. В общем, удрала я от мужчин с радостью и чувством облегчения. Ах, в сумке раздалось одобрительное пыхтение. Кавури тоже эти драконы не слишком-то нравились. «Есть хочешь?» Спросила я свое прожорливое пушистое приобретение и заглянула в сумку. Увиденное было совершенно умилительным. ковора приложила лапку к мордашке в глубокой задумчивости. «Понятно, значит, не голодная!» — резюмировала я и закрыла сумку. Спустя секунду из сумки показалась измущенная мордашка. «Ару-ру-ру!» заявила ковора «Если выбираешь, значит, не голодная!» — отрезала я. Зверушка надула щеки, засопела и вообще изобразила из себя оскорбленное достоинство. «Ух ты!» — раздалось рядом, и мы с Каворой подпрыгнули от неожиданности. «Какая у тебя красивая игрушка!» ковора медленно повернула голову на голос, чтобы увидеть там младшего Эльфейра, восхищенно смотрящего на неё. «Уруру!» — растерянно пискнула ковора «Можно мне?» — Малец поднял на меня свои огромные красивые глазищи, которым отказать было решительно невозможно. «Это не игрушка, Джейк», — покачала я головой. «Это мой друг». Друг гордо надул щёки. «Уру! А погладить?» — спросил мальчишка. «Погладить можно», — согласилась я. Кавура любезно подставила макушку под маленькую ладошку ребёнка и заурчала от удовольствия, когда тот осторожно провёл пальчиками по мягкой шерсти. «А где твоя мама?» — спросила я, пока ребёнок был увлечён пушистиком. «Мама на полигоне!» — отозвался малец. «Дессирует -деси магов!» — гордо выговорил он. Я хихикнула. «Это мама так говорит». Охотно сдал родителей ребёнок. «Но папа говорит, что она их дрессирует понарушку, а он своих по-настоящему». «Твой папа тоже преподает?» — спросила я. Каюсь, было ужасно любопытно узнать, что за мужчина совладал с крутым характером эльфеер. «Нет, папа служит!» — ответил малыш с нескрываемой гордостью. «Логично. Только настоящий военный мог бы угомонить эту волевую женщину и уломать на брак и кучу детишек». «Джейк!» Раздался громкий голос Эльфиэр, больше похожий на вопли раненого бизона. Малец вжал голову в плечи, но я была беспощадна и сдала его. «Он здесь, госпожа Эльфиэр!» Спустя пару секунд рядом возникла взмыленная излющая декан боевого факультета. «Джейк!» — рявкнула женщина, которая уже отпустила ужас пропажи ребёнка и которой пришлось оставить недодрессированных магов без присмотра. «Мама, смотри, какая игрушка! ру, -ру, -ру. Возмутилась Кавора, уверяя всех, что она ни разу не игрушка. «Мама, купи такую же!» Тут же потребовал наглец. Эльфиер, обалдев, смотрела на нашу троицу, китрого сына, улыбающуюся Кавору и меня. Я вот из всех присутствующих себя максимально неловко чувствовала. «Ну, мама, накупи!» — законючил ребёнок. «Это что?» — спросила Эльфиер, медленно подходя к нам и рассматривая счастливую пушистую моську. «Кавора?» — я кивнула в ответ. «Ого!» — отозвалась женщина, уважительно, восхищённо. Затем посмотрела на меня, словно впервые увидела, окинула таким оценивающим взглядом и задала убийственный вопрос. «А ты почему не на боевом факультете учишься?» протянула я глубокомысленно. «Если к тебе прибилась кавора, это значит, у тебя огромный магический резерв, и он так сильно фонит, что ей рядом с тобой тепло и уютно», — проговорила декан. <offline> <roasting cowret> <Maybe I debunker Taiwa> <sided> А еще, когда она вырастет, будет тебе прекрасным защитником». «Вырастет?» — спросила я, чувствуя легкий ужас. «И, и сильно?» «Ну, — протянула Альфеер, — обычно размером со среднего медведя». «А это много?» — решила на всякий случай уточнить я. «Но мало ли вдруг Альфеер говорит про каких-то других средних медведей, не тех, что мне пришли в голову». «Размером с лошадь», — перешла Дикан к привычным и понятным измерениям. Гордо-то звалась Кавора и даже грудь выпятила, чтобы побольше казаться. Интересно, алхимическая лавочка на отшибе сможет прокормить магическую зверушку размером с лошадь?